147 апрель 22. Ты, друг мой, устоишь перед любым несчастьем, ибо знаешь, как встретить его. Вечным вечном прибежище духа от бурь приходящих земных и вечность в тебе. Вечен ты, уявляющийся через свои оболочки, а не лишь рамки, но уявляющийся ты. Пусть в одном и том же теле последовательно уявится герой, не знающий страха, трус, подвижник, философ, поэт, пьяница и преступник. Эго явит свой лик через все оболочки, которые сами по себе ничто, и увидишь разницу индивидуальности. Смотрящий в тебе неизмененный вечен, бессмертно его перевоплощающийся эго Растущий накапливающий опыт, знания и свойства и качества духа, которое из жизни в жизнь оно сохраняет собою, одни умножая и развивая, другие трансмутируя и уменьшая. Но временно и смертно то, через что проявляются эти качества и свойства, смертные тела, физическое, астральное, тонкое и ментальное, смертны и временно все. Так уявляется дух постоянно через оболочки свои, и каждый по-своему. Нехорошо, когда оболочки овладевают духом, и еще хуже, если оболочками овладевает чужая воля, обычно темная. Каждый человек может приучать свой организм к алкоголю, никотину или наркотикам, тогда уже оболочка требует своего, подчиняя себе волю человека. Так живет человек под властью различных потенциалов, и им же самим утвержденных. Но неизменно всегда выявляется в нем энергия вечной жизни, в нем заключенной во временных и меняющихся выражениях своей бессмертной сущности. Жизнь в человеке бессмертна, но конечной формой ее выражения во всех оболочках. Так вечное в человеке, уявляется во временном и приходящим.